Когда мы вместе с мисс Феррс покинули нашу гостиную, Холмс задержался у книжных полок и сунул томик в переплёте из телячьей кожи в карман своего энгернесского плаща, а потом быстро написав текст телеграммы, отдал ее внизу миссис Хадсон со словами: "Будьте добры, проследите, чтобы это отправили незамедлительно". Четырёхколёсная коляска доставила нас на вокзал Ватерлоо. к самому отходу состава на Бортмут, который делал остановку на станции Линхерстроуд. Поездка вышла не слишком весёлой. Шерлок Холмс откинулся в своем угловом сидении, надвинул дорожные кепи с опускающимися наушниками глубоко на глаза и беспокойно забарабанил своими длинными тонкими пальцами по оконному переплету. Я как мог старался развлечь нашу спутницу разговорами, чтобы донести до нее хотя бы частицу того сочувствия, которое я испытывал к ней в столь тяжкое для нее время. Она, разумеется, была достаточно добра и хорошо воспитана, чтобы отвечать на мои реплики, но я не мог не понимать, что мыслями она далека от тем нашей беседы. Думаю, мы все были только рады, когда примерно два часа спустя Сошли на небольшом полустанке в Гемшире. У выхода с платформы нам навстречу устремилась миловидная женщина. "Мистер Шерлок Холмс", воскликнула она, хвала небесам, что почта доставила вашу телеграмму вовремя. "Дафна, да, дорогая моя, миссис Нордам, но, но я не совсем понимаю". "Не волнуйтесь, мисс Феррс", сказал Холмс мягко. Вы окажете нам огромную услугу, если останетесь сейчас на попечении своей подруги, миссис Нордам. Я не сомневаюсь, что вы сможете как следует позаботиться о ней, а нам пора двигаться дальше, Отсон. На станционном дворе нам удалось нанять пролетку, И уже скоро поселок остался позади, а мы мчались по совершенно пустынной дороге, которая протянулась прямо как стрела, то опускаясь в низину, то поднимаясь на вершину холма, чтобы снова пойти вниз. По сторонам тянулись обширные пустоши, только местами поросшие мелким подлеском, хотя по обе стороны в отдалении виднелись темные массивы настоящих лесных чащ. Через несколько миль, когда мы преодолели длинный подъем, с вершины холма нам открылся вид на полоску воды и древние руины аббатства Болью. Затем дорога нырнула в лес. И еще минут через десять наша пролетка миновала заметно тронутую временем кирпичную арку. Позади нее начиналась подъездная аллея, вдоль которой с двух сторон стояли ряды вековых благородных дубов, и их ветви, смыкаясь над дорогой, создавали вечный полумрак. Хоумс указал вперёд. Чего я и опасался, сказал он с горечью. Мы прибыли слишком поздно. В том же направлении, что и мы, но уже гораздо дальше в глубине аллеи, ехал на велосипеде полицейский констебль. Затем дорога вывела нас в обширный парк, за которым возвышался укрепленный, как замок особняк, стоявший среди полуобрушившихся террас и почти уже незаметных клумб, жалкие остатки когда-то великолепного сада, теперь совершенно запущенного, подсвечивались красноватым сиянием. клонившегося к закату солнца. Чуть поодаль от дома, у невысокого кедра, собрались несколько мужчин. По сигналу Холмса наш кучер остановил экипаж, и мы поспешили к этой группе, ступая по газону. Среди них был тот самый полицейский, которого мы заметили прежде, джентльмен с такой знакомой мне небольшой черной сумкой, и ещё один мужчина в коричневой твидовой куртке с бледным, осунувшимся лицом. обрамлённым расширявшимся к низу бакенбардами. Когда мы приблизились, они повернулись в нашу сторону, и я не смог сдержать вскрика от ужасного зрелища, которое открылось нашим взором. У подножия кедра лежало тело немолодого уже человека. Его руки были раскинуты в стороны, пальцы вцепились в траву, а борода была вывернута вверх под таким неестественным углом, что скрывала черты лица. В его глубоко рассеченном горле белела кость, а земля вокруг его головы превратилась в одну огромную алую лужу. Доктор первым поспешил на нам навстречу. Мы все просто в шоке от случившегося. Мистер Шерлок Холмс нервно заговорил: он. — "Моя жена помчалась на станцию, как только поступило ваше сообщение. Надеюсь, она успела встретить мисс Феррс". Да, спасибо. — Остается сожалеть, что я сам не успел сюда вовремя. Судя по вашим словам, трагедия не стала для вас неожиданностью, сэр, с подозрением в голосе заметил полицейский. Это действительно так, консул? Именно поэтому я сейчас здесь. В таком случае, мне необходимо установить, но Холмс, прикоснулся к его руке, отвел в сторону и обменялся с ним несколькими фразами. Когда они оба вновь присоединились к нам, На забоченном лице полицейского уже читалось некоторое облегчение. Хорошо. Все будет сделано, как вы сказали, сэр, заявил он. И мистер Тонстон повторит для вас показания, которые он дал ранее. Мужчина в твидовом пиджаке повернул в их сторону свое худощавое лицо с бледно-зелёными глазами. А с какой, собственно, стати я должен это делать? Спросил он раздраженно. — Закон здесь, представляете вы, не так ли, констебль Кибл? А вам я свои показания уже дал. Не лучше ли поторопиться и составить надлежащий протокол о самоубийстве мистера Феррарса? Самоубийстве? Вдруг резко вскинулся на него Холмс. Конечно. О чем же еще может идти речь? Он много недель не выходил из депрессии. Все в доме вам это подтвердят. И вот вскрыл себе горло, можно сказать, от уха до уха. Хм. Хомс опустился на колени рядом с трупом. А это, конечно же, орудие самоубийства. Нож с костяной ручкой и выкидным лезвием, судя по всему, итальянской работы. Откуда вам это известно? Приглядитесь и увидите клеймо изготовителя из Милана. А вот это что такое? Боже, да чего же интересная вещь. Он поднялся и принялся разглядывать предмет, найденный им в траве. Это было краткоствольное ружье, обрезанное почти сразу позади курка, а приклад закреплен на петле, чтобы оружие легко складывалось пополам. Оно лежало рядом с его головой, пояснил констебль. Похоже, он чего-то опасался и прихватил ружьё с собой для самозащиты. Холмс покачал головой. Ружьё даже не было заряжено, сказал он. Об этом говорит тот факт, что смазка в казенной части осталась нетронутой. А что мы имеем здесь? Будьте любезны, Отсон, одолжите мне карандаш и носовой платок. Это всего лишь отверстие в прикладе, где должен храниться шомпол для чистки, заметил Тонстон. Я осведомлен об этом. Очень любопытно. Что же тут любопытного? Вы засунули в отверстие намотанный на карандаш носовой платок, а потом достали. На платке ровным счетом ничего нет, и какого лешего вы надеялись там обнаружить? Пыль? Пыль? Да. Дело в том, что в отверстии было что-то спрятано, и потому его стенки сейчас совершенно чисты. При обычных обстоятельствах в подобных отверстиях скапливается немало пыли. Но теперь мне бы хотелось услышать О событиях в вашем изложении, мистер Тонстон, как я понял, вы первым подняли тревогу. Будет гораздо быстрее, если я узнаю обо всем из ваших уст, а не из официального письменного протокола. Собственно, тут и рассказывать особо нечего начал он. Час назад я вышел глотнуть свежего воздуха и увидел мистера Феррарса, стоящим под этим самым деревом, когда я окликнул его. Он сначала посмотрел по сторонам, а потом отвернулся и, как мне тогда показалось, просто поднес руку к своему горлу. Я видел, как он покачнулся и упал. Подбежав, я застал его лежащим так же, как и сейчас, с врезанным горлом и валяющимся рядом в траве ножом. Ничем помочь ему уже было нельзя. Поэтому я отправил дворецкого за доктором и констеблем. Это все. Весьма полезная информация. Вы ведь жили с мистером Феррерсом на Сицилии, не так ли? Совершенно верно. Что ж, джентльмены, не смею вас больше задерживать, если вам необходимо вернуться в дом. Быть может, только вас, Уотсон, я попрошу задержаться здесь. Впрочем, и вас, констебль, тоже. Когда же Тонстон и врач исчезли среди зарослей бывшего сада, Холмс вдруг овладела почти Лихорадочная активность. Какое-то время он кружил в траве вокруг трупа, встав на четвереньки, похожий на хорошую гончую, пытающуюся взять лисий след. Один раз он даже склонился совсем низко и особенно внимательно вгляделся во что-то на земле. Потом встал, выудил из кармана свою лупу и стал с её помощью изучать ствол кедра. А вдруг он застыл на месте и жестом подозвал к себе нас с полицейским. Передав офицеру увеличительное стекло, он сказал, указывая пальцем на небольшой нарост: "Взгляните, пожалуйста, вот сюда и скажите, что вы видите". "На первый взгляд похоже на волос, сэр", сказал констебль Кибл, глядя сквозь лупу. "Но нет, это не волос. Это коричневая нитка". "Верное заключение. Я попросил бы вас осторожно извлечь ее». и положить вот в этот конверт. А теперь, Отсон, подсадись ка меня. С моей помощью он собрался в развилку ствола кедра и, опершись на ветке, стал осматриваться. Хмм, а вот и еще кое-что», что? засмеялся он. Свежая царапина на стволе, следы земли в развилке и ещё одна грубая коричневая нитка, застрявшая в коре там, где на второй ствол опирались спиной. Да здесь просто сокровищница. Внимание. Сейчас я спрыгну вниз. Мне нужно, чтобы вы оба внимательно смотрели на то место, куда я приземлюсь. Опля. Он спрыгнул и сделал шаг в сторону. Итак, что вы видите? Две небольшие вмятины. Абсолютно точно, вмятины от моих каблуков. А теперь осмотрите землю рядом. Вот ведь черт!» — воскликнул констебль. «Еще две вмятины, почти точно такие же. За одним исключением они чуть менее глубокие, потому что человек весил меньше вас, вырвалось у меня. Браво, Отсон. Что ж, вот теперь, как мне кажется, мы увидели все, что нам было нужно. Полицейский смотрел на Холмса серьезным, но недоумевающим взглядом. Послушайте, сэр, сказал он. Вы потрясли меня до глубины души. Но объясните, что все это значит. Для вас констебль Кибу это может означать сержантские нашивки. А сейчас нам лучше всего присоединиться к остальным. Когда мы вошли в дом, полицейский провел нас в просторный, почти лишенный мебели зал со сводчатым потолком. Доктор Нордом, который что-то писал, сидя за столом, при нашем появлении вскинул голову. — Есть новости, мистер Холмс поинтересовался он. Как я понимаю, вы работаете над медицинским заключением, сказал мой друг. Осмелюсь предостеречь вас от возможности сделать в нем ложные выводы. Доктор посмотрел на Холмса с каменным выражением лица. Мне не совсем понятно, что вы имеете в виду, произнес он потом. Не могли бы вы выражаться яснее? Хорошо. В таком случае Каково ваше мнение о причинах смерти мистера Джошуа Феррса из Аботстендинга? Простите, сэр, но мое личное мнение в данном случае не имеет значения. У нас есть медицинские факты и свидетельство очевидца, говорящее о том, что Джошуа Феррс покончил с собой, перерезав себе горло. Удивительным человеком он был, этот мистер Феррс. Скептически заметил Холмс, чтобы совершить самоубийство, ему мало было перерезать себе шейную вену. Он продолжил это дело оруду обычным складным ножом до тех пор, пока его горло, по верному замечанию мистера Тонстона, не оказалось скрыто буквально от уха до уха. Размышляя прежде над подобными проблемами, я всегда знал, что «доведись мне совершить убийство, Я сумел бы избежать столь вопиющей ошибки. После этих слов моего друга воцарилось напряженное молчание. Потом доктор Нордом резко поднялся, а Тонстон, стоявший у стены со сложенными на груди руками, пристально посмотрел Холмсу в лицо. Убийство, страшное слово, мистер Шерлок Холмс сказал он негромко. Поистине страшное. Впрочем, Едва ли оно так уж пугает членов маловиты. А это уже просто чепуха какая-то. Так. А я-то рассчитывал, что ваше знание жизни на Сицилии поможет мне уточнить некоторые детали, которые могли ускользнуть от моего внимания. Но поскольку вам кажется чепухой название одного из самых могущественных сицилийских тайных обществ, то стало быть, и вам будет не бесполезно ознакомиться С некоторыми известными мне фактами, сделайте одолжение, мистер Холмс. Вам, доктор Нордом, и вам, констебль Кибл, Мое краткое изложение событий может показаться недостаточно полным, продолжил мой друг. Но на ваши вопросы я смогу ответить позже. А сейчас я в большей степени адресую свой рассказ вам, Отсон, поскольку вы тоже слышали историю, которую поведала нам мисс Феррс. Мне стало очевидно с самого начала, что ее отец спасался от угрозы, настолько по природе своей неумолимой, что даже в глубокой сельской глуши ему приходилось опасаться за свою жизнь, поскольку же этот человек прибыл сюда с Сицилии, острова печально известного могуществом и мстительностью своих преступных организаций, наиболее правдоподобным объяснением этому Могло быть, что он либо чем-то навредил одной из них, либо сам, будучи ее членом, нарушил некое важнейшее правило ее существования. Поскольку он упорно не желал вовлекать в свои дела полицию, я сразу посчитал более вероятным второй из этих вариантов. А когда в истории стали фигурировать ангелы тьмы, предположение переросло в уверенность. Если вы помните, Отсон, всего их было 9 на первой гравюре. с припиской 6.3, которую прибили к дереву в аллее 29 декабря. Следующая метка появилась 11 февраля, то есть ровно 6 недель и три дня спустя. Но на этот раз ангелов было шесть, и гравюру оставили на входной двери. 24 марта было доставлено третье и последнее предупреждение, и это случилось ровно через шесть недель после появления второго. Изображение ужасающих предвестников смерти, которых снова стало 9, но теперь без какой-либо приписки внизу, положили чуть ли не в тарелку хозяина аббат-стендинга. Слушая рассказ мисс Феррс и мысленно подсчитывая даты, я был крайне встревожен, обнаружив, что последние девять ангелов Если исходить из того, что они символизировали тот же период времени, как и в первом послании, делали роковым днём 7 мая, то есть сегодняшний день. Я сразу понял, что уже ничего не успею сделать. Однако, если спасти отца девушки я был не в силах, у меня была возможность покарать убийцу. И поставив себе подобную цель, я подошёл к проблеме с несколько другой стороны. Лицо появившееся в окне было, конечно же, типичной и быть может самой варварской частью ритуала мести, принятого у тайных обществ, которым необходимо поселить ужас не только в сердце самой будущей жертвы, но и в душах близких ей людей. Но при этом мужчина в окне шёл необходимым прикрыть свое лицо рукой, несмотря на то, что видеть его мог не сам Джошуа Феррес, а только его дочь. Он стало быть опасался, что может быть узнано мисс Феррс в той же степени, что ее отцом. Потом мне пришло в голову, что само по себе хладнокровие, с которым роковые рисунки помещались сначала на дерево у дома, потом на входную дверь и наконец прямо на стол, накрытый к завтраку, подразумевало точное знание привычек и обычаев мистера Феррса, и по всей видимости, свободный доступ в дом. Почему последнюю гравюру и удалось положить на стол, не выбивая оконных стекол и не вскрывая замков. Уже самое начало поразительной истории мисс Феррс всколыхнуло в моей памяти какие-то смутные воспоминания, но только после того, как вы, Отсон, упомянули о человеке, одной ногой стоящем в могиле, как мое сознание словно озарило вспышка яркого света. Шерлок Холмс сделал паузу, доставая из кармана плаща некий предмет, и это дало мне возможность бросить взгляд на остальных присутствовавших. Хотя старинный зал быстро окутывал сумрак, проникавшие сквозь окна красноватые лучи заходящего солнца, подсвечивали глубоко задумчивые лица доктора Нордома и констебля. Тонстон же стоял в тени, по-прежнему сложив руки на груди, и, Не сводя своих светлых, но чуть поблескивающих глаз с Холмса. Слова доктора Уотсона заставили меня вспомнить некоторые места вот из этой книги, которая вышла в свет раньше известного труда Хеккетт Хорна Тайное общество, продолжил мой друг. Вот что пишет автор об одной из преступных организаций, которые зародились на Сицилии около трех столетий тому назад. Это наводящее страх сообщества, получившее вполне оправданное название «маловито», использует для связи между своими членами систему графических знаков, таких как ангелы, демоны, крылатые львы. Кандидат в новые члены, успешно пройдя обряд инициации, зачастую включающий совершение убийства, дает затем клятву верности обществу, стоя одной ногой в могиле. Наказание за нарушение законов организации неотвратимо. И если им избрана смерть, согласно ритуалу, даются три предупреждения о наступлении часа расплаты, причем второе следует через шесть недель три дня за первым, а третье через шесть недель после второго. Когда последнее предупреждение отправлено, проходит еще шесть недель и три дня до того момента, когда наносится смертельный удар. Причем любой член организации, который не справляется с приказом наказать отступника, сам приговаривается к такому же наказанию. Здесь же перечислены законы Малавиты и меры по отношению к тем, кто осмелится нарушить любой из них. В том, что Джошуа Феррс был членом этой жуткой организации, практически нет сомнений. Добавил Холмс очень серьезно закрывая книгу. В чем состоял его проступок, мы, вероятно, никогда не узнаем, хотя кое-что позволяет высказать близкую к истине догадку. Статья 16 представляет собой один из наиболее строгих запретов для членов маловиты. Она четко и ясно гласит, что любой, кому станет известна подлинная личность великого магистра организации, подлежит смерти. Хочу при этом напомнить вам осон, что Феррас в своих наставлениях дочери особенно отметил, что на все расспросы она должна отвечать, что отец не посвящал ее ни в какие свои дела, но сообщить при этом, что имя мастера нужно искать в прикладе ружья. При этом предполагалось, что человек, которому она передаст подобное сообщение, будет сам в точности знать, о каком именно ружье идёт речь. Немаловажно также отметить, что оружие, найденное рядом с трупом Джоша Ферреса, это уникальный обрез ружья, каким пользуются сицилийские преступные организации. Отправляясь навстречу смерти, Фэррес захватил его с собой, но не как оружие, а как дар для примирения, ценность которого заключалась в том, что было спрятано в отверстии приклада. Принимая во внимание, что нам теперь известно, у меня нет сомнений, что это был листок бумаги или некий документ, содержавший имя великого магистра Малавиты, который по какой-то несчастливой для него случайности попал в руки Феррерса в сицилийский период его жизни. Уничтожать его было уже бессмысленно. Он имя видел, а значит, приговорил себя к смерти, но зная, что сам он обречен, Он всеми силами стремился обезопасить свою дочь. Феррс, естественно, понятия не имел, кто тот убийца, которому поручена расправа над ним. Он мог лишь знать, что неизвестный тоже обязательно должен состоять в организации. Спрятавшись в развилке дерева в заранее условленном месте, убийца ждал в засаде, как леопард поджидает антилопу, и когда жертва остановилась под деревом, Он спрыгнул на землю и напал сзади, перерезав горло. Потом он обыскал Феррирса и, обнаружив бумагу в отверстии приклада, мог считать свою омерзительную миссию законченной. Но он не обратил при этом внимания, что исполняя ее, сильно наследил, оставив мятины на своих каблуков в траве и две нитки из своего коричневого твидового пиджака на грубой коре кедра. Шерлок Холмс замолк, И поистине мёртвая тишина повисла в почти тёмном теперь зале. Потом, вытянув свою длинную руку, он безмолвно указал на тень, в которой укрылся Джеймс Тонстон. "Вот убийца, Джошуа Ферррс", произнёс он негромко. Тонстон сделал шаг вперёд с улыбкой на бледном лице. "Ошибаетесь", сказал он торжественно. "Я не убийца. Я палач". Джошуа Феррерса всего лишь несколько секунд стоял он под нашими полными ужаса взглядами, с величавым видом человека, только что успешно завершившего важнейшее дело своей жизни. А потом, звёкая наручниками, на него набросился констебль. Тонстон даже не пытался сопротивляться, и со скованными впереди руками полицейский повел его прочь из зала, когда буквально на пороге Голос моего друга заставил их задержаться. Что вы сделали с тем документом? требовательно спросил он. Арестант молча смотрел на него. Я прошу ответить, продолжал Холмс, потому что если вы не уничтожили его, тогда будет лучше сжечь его мне самому, не считая, разумеется. Можете не сомневаться, что от той бумаги не осталось и следа, ответил Джеймс Тонсон. И что, Малавита умеет хранить свои секреты. А на прощание позвольте предупредить вас и зарубите это себе на носу. Дело в том, что вы слишком много знаете. Вы живете с достоинством и в почете, мистер Шарло Холмс, но только едва ли ваша жизнь будет долгой. И сверкнув своими бледно-серыми глазами, с холодной усмешкой на устах, он вышел наружу. Только час спустя, когда уже начала всходить полная луна, мы с моим другом попрощались с доктором Нордомом и вышли из аббат-стендинга, чернейшей мрачной махины на фоне ночного неба, пешком направившись в Болью, городок, где мы собирались переночевать в гостинице и утренним поездом вернуться в Лондон. Я надолго запомню эту замечательную прогулку. Пять миль по дороге, покрывающейся то светлыми пятнами белесого лунного света, то глубочайшими тенями, с вековыми деревьями по обеим сторонам, чьи ветви переплетались у нас над головами, и пугливым лесным оленем, проводившим нас взглядом, укрывшись в густых зарослях папоротника. Хомс шел, низко склонив голову, и только когда мы уже стали спускаться с вершины холма к показавшемуся внизу городку, Он впервые нарушил молчание. И хотя на этот раз он был немногословен, по какой-то причине моя память сохранила то, что он сказал. Вы достаточно хорошо меня знаете, Улсон, чтобы заподозрить в излишней сентиментальности, произнес он. Но сейчас я должен признаться, что испытываю сильнейшее желание побродить этой ночью среди развалин аббатства болью. Это была Обитель людей, которые жили и умирали в мире с самими собой и друг с другом. А мы с вами навидались в этой жизни столько зла, изрядная доля которого порождена использованием таких благородных человеческих качеств, как смелость, преданность и решимость во имя совершенно лишенных благородства целей. Однако, чем старше я становлюсь, тем острее осознаю, что подобно тому, как эти холмы И этот озаренный лунным светом лес пережили руины, которые мы видим сейчас перед собой. Точно так же наши добродетели, данные нам Богом, будут жить дольше, чем наши пороки, ведь они, как те же ангелы тьмы, есть всего лишь порождение человеческой натуры. И я не сомневаюсь, Отсон, что в этом и заключена наша главная надежда на будущее. Из рассказа Случай в интернате. Сборник возвращения Шерлока Холмса. К тому же, я уже обещал заняться делом о таинственном документе Феррса.